У него голова пошла кругом, и в этот момент повалил снег. Крупные, мокрые хлопья мгновенно отгородили их от остального мира. Они стояли и целовались, пока хватало дыхания. Ну, все, все, все, пробормотала она, высвобождаясь. Смотрите, смотрите, как снег. О, как в последнем акте пиковой дамы. Ох уж эти литературно-оперные ассоциации, они как-то не вяжутся с кулемой. Ну и пусть. А можно узнать, чего вы так веселились? Нельзя. Почему? Это страшная тайна. Вот именно. В такой снегопад мы не улетим, а поехали поездом. Но не обязательно, что снег будет идти всю ночь. До ночи еще далеко, просто здесь так рано темнеет. Я бы не хотела жить в Питере. А где бы вы хотели жить? В Москве. Но там тоже мерзкий климат. А вообще-то я хотела бы жить где-нибудь у моря, только у теплого но это уже совсем на старости лет. Пошли к Неве. Зачем? Люблю Неву. В ней какая-то совсем особенная вода, необычайно красивая. Вы не замечали? Замечала. Однажды даже сказала об этом, а меня подняли на смех. Они шли, а ветер швырял им в лицо хлопья мокрого снега. Свернули за угол и едва удержались на ногах. Это дуло с Невы. «Не туда нельзя, снесет», — сказал он, и они повернули в другую сторону. Снег все валил. Они остановились и снова начали целоваться. Кто-то на них наткнулся и проворчал. «Совсем одурели от этого сексу!» Они рассмеялись. «Я хочу курить!» — простонала Ангелина. «Тогда надо куда-то зайти, иначе сигарета в вмиг размокнет». И они зашли в бар, попавшийся им на пути. Там было полутемно и малолюдно. Когда стряхнули снег, разделись и сели за столик, он вдруг увидел, что перед ним сидит совершенно другая женщина, почти неузнаваемая. Куда девалась прежняя Ангелина? Это была молодой, веселой, красивой. Что с бабами делает любовь, подумал он. Неужто она меня все-таки любит? Нет, это не то. Просто она сбросила с себя груз забот, позволила себе нечто из ряда вон выходящее, рядом. Мужик, который ей, конечно же, нравится только и всего. Никакой любви просто по определению быть не может. И не надо ради всего святого. Не надо любви. Он уже испугался, вдруг поняла Ангелина. Ну и черт с ним. Но он как будто снял с меня какое-то заклятие. Он назвал меня Кулемой, и я вдруг ощутила, что я Живая, что я женщина, что у меня в жизни что-то еще может быть. Не с ним, конечно, он принадлежит другой, молоденькой, а я... Мне скоро сорок. В этот момент дверь открылась, вошел мужчина и принялся неистово топать ногами, стряхивая снег. Что-то в его облике показалось ей знакомым. Она вгляделась, и ей стало не по себе. Это был лже-стрешнев, собственной персоной. Неприятно засосала под ложечкой. Он что, следит за мной? Настоящий стрешнев сказал, что все это чепуха, что он его вроде бы знает. Что с вами, Геля? Нет, ничего, я просто устала. Надо выпить крепкого кофе, я сейчас принесу. Между тем лжестришнев то ли действительно ее не замечал, то ли искусно притворялся. Он сел за столик, спиной к ним и ни разу даже не оглянулся. Профессионал высокого класса? Конечно, настоящий стришнев его знает, небось, коллеги. Все-таки странно, зачем этому называться именем того? Бред какой-то. Но все равно ужасно неприятно. Он что, неотступно следует за мной? И в самолете летел, а я и не заметила. Ну, что его не было в том ресторанчике, это точно. Но тогда не валил снег, и он ждал на улице, а сейчас не выдержал. так зачем ему за мной следить? Конкуренты наняли, но в моем случае подобная слежка просто абсурдна. Налоговая полиция? Бред. — Нет, не те у меня обороты. Тогда что? А может, кто-то меня оклеветал и теперь меня в чем-то подозревают? И все равно, даже если допустить такую чушь, что зачем этому типу называться именем Стришнева? — Геля, Геля! — тихонько тормошил ее Федор. — Что стряслось? — Я хочу уйти отсюда. — Почему? — потом объясню. — Знаете что, только давайте выйдем тихонько, не привлекая внимания. Очутившись на улице, она сказала, — отойдем за угол и подождем несколько минут. — Да в чем дело? — Я хочу посмотреть, не пойдет ли за нами один тип. Вы что, хвост за собой обнаружили? — Не знаю. Вот и хочу проверить. — Ничего себе! Они простояли минут десять, но из бара... За это время никто не выходил. — Ой, кажется, пронесло. Идемте. — Вы можете объяснить, в чем дело? — Объяснить? Нет. Сама ничего не понимаю. А рассказать попытаюсь. Вдруг вы что-то поймете. Но тут такой ветрище. Федь, поехали на вокзал. А пусть попадем на какой-нибудь поезд. Хорошо. Не стал препираться он. Им повезло опять. Нашлись места в сидячем поезде, который приходит в Москву глубокой ночью. Когда они, наконец, уселись рядышком, Ангелина ему все рассказала. — Вы убеждены, что в баре был тот самый человек? — Абсолютно. — И полагаете, что он следил за вами? — Не знаю. — Ну что я еще могла подумать? — А хотите, я завтра пойду к настоящему Стрешневу? — Зачем? Зачем? Разве можно это так оставлять? И вообще, пусть знает, что за вас есть кому заступиться. Что это за дела? Не беспокойтесь, мадам. И все. Это возмутительно. Она посмотрела на него с таким удивлением, что он и сам удивился. Вы действительно готовы пойти к этому стрешневу Конечно. В чем проблема? Может, мне он хоть что-то объяснит? Вы все-таки и вправду кулема. Как можно было не настоять на более или менее внятном объяснении? Одно совершенно ясно. Стрешнев по фотороботу кого-то опознал. Вы фоторобот при нем составляли? Нет, — покачала головой Ангелина. Но, может, все-таки тот тип случайно оказался в баре? В баре возможно. Но к вам-то он под чужим именем являлся отнюдь не случайно, и мне это не нравится. Вы говорите, он настаивал, чтобы вы подали заявление? Ну да. Вот это странно. Ведь если бы все-таки его послушали вы, то вполне могли обнаружить, что он не тот, за кого себя выдает. Хотя он, вероятно, настаивал, так сказать, превентивно, то есть Ну он каким-то образом узнал, Что с вами случилось? Испугался, что вы пойдете в милицию, и обман откроется. Заявился к вам в расчете на то, что вы напишете заявление под его нажимом, и ему же и отдадите. Возможно. Однако, если бы я написала заявление, то вполне могла бы поинтересоваться его продвижением или как там это называется. Ну, тут, вероятно, психологический расчет. Вы не хотели писать заявление, не верили, что это приведет хоть к каким-то результатам, а значит, вряд ли стали бы интересоваться. Господи, ну зачем все это? Мало ли, в наше время всякое бывает. Может, кто-то... Хотя нет смысла строить предположение. Я завтра же пойду в милицию и все выясню. Но этот Стришнев может отказаться что-либо вам объяснять, тогда я найду на него управу. У Дуськиного мужа есть дядя, он милицейский чин. На худой конец обратимся к нему. А Дуська — это кто? — Сестра, младшенькая. — Фидя, вы все время приходите мне на помощь. Видно, так мне на роду написано. Мне давным-давно никто не помогал. Ну, подруги разве что. Я буду и впредь помогать вам. Расскажите про сестру. А что про нее рассказывать? Она прелесть. У нее хорошая семья, муж, двое детишек, сын Федька и дочка Шурка, которая ходит в сад, говорит басом и частенько огорошивает родителей такими выражениями, Как будто была не в детском саду, а в портовом кабаке. Должно быть, это забавно. Еще как забавно. Но отец впадает в панику и требует, чтобы Дуська забрала ее из сада. Она хотела спросить, есть ли у него дети, но сообразила, что он в ответ может задать тот же вопрос, а говорить на эту тему она не желала ни с кем. Сегодня когда она как безумная хохотала на улице над словом кулема, она вдруг ощутила странное освобождение, как будто с нее свалилась каменная глыба, которую она все эти годы таскала, сгибаясь под ее тяжестью так, что практически ничего вокруг не видела. А тут почему-то она вдруг смогла разогнуться, ощутить легкость и понять, что сможет жить дальше не только по необходимости.